Глава десятая Наконец-то, отделавшись от Ольги и убедившись, что за мной нет слежки, я отправился в ближайший магазин, где можно было бы переодеться. Хотя агентов тайной канцелярии не так просто и заметить. Они используют артефакты морока, и увидеть их невооруженным взглядом довольно сложно. Но способы все же были, и нас им обучали в военной академии. Переодевшись в простую неприметную одежду и насучив на глаза капюшон пониже, Я покинул магазин и сел в вагон монорельсового поезда. Сидячих свободных мест не было, что неудивительно. Конец рабочего дня. Большинство пассажиров толпилось возле поручней, толкались и жались друг к другу, и тут я увидел. Несмотря на тесноту, в трех метрах от меня виднелось пустое место возле поручня, которое пассажиры почему-то не занимали и даже не замечали. Морок, сомнений не было. За мной следили. И это едва ли было хорошо. Агенту тайной канцелярии лучше не знать, что я его заметил. Я должен вести себя непринужденно. То, что за мной могут следить, я сразу обдумал. Как только я покинул монорельсовый поезд, сразу нырнул в первый попавшийся магазин самообслуживания. Делая вид, что изучаю полку со сладостями, я достал зеркало связи, вжал камень, приглушив звук, и засунул его краткой под капюшон. «Как твои дела?» — послышался голос отца. «За мной хвост». Тихо ответил я, опустив голову так, чтобы не было видно, что я разговариваю. «Ты уверен? Более чем. Тогда возвращайся немедленно». «Нет, я уже не могу. Буду придерживаться легенды. Отправлюсь в бордель». Я не дал договорить отцу, но предупредил. Он, конечно же, будет теперь нервничать, но, по крайней мере, и сам будет вести себя осторожнее и в случае чего сможет правильно среагировать. Я купил в магазине коробку конфеты маленького плюшевого кота и со всем этим направился к месту встречи, буквально спиной чувствуя на себе чужой взгляд. Дверь мне открыла уже знакомая с прошлого раза девица в синем парике. «А, это ты? Тебя уже ждут!» Окинув меня взглядом, лениво протянула она. «Подыграй мне, улыбайся!» Велел я, не дав ей скрыться внутри капсулы. Сам тоже натянул счастливую улыбку и протянул ей игрушку и коробку конфет. «Что? Это еще зачем?» понимающе скривилась она. Я сильнее растянул рот в улыбке и зашипел. «Сделай вид, что ты рада!» Девушка в растерянности растянула ярко-розовые губы, сконфуженно осмотрела плюшевого кота. Не дав ей опомниться, я схватил ее за талию и впился в губы цвета фуксии с поцелуем. А после, пока она не пришла в себя, затолкал ее внутрь и захлопнул дверь. «Да что, черт возьми, ты творишь!» Визгливо возмутилась она, швырнув меня кота. «За поцелуй ты мне не платил!» «Так надо было!» Я полез в карман, достал несколько купюр, протянув ей. «Если что, я в тебя влюблен и часто прихожу к тебе. Кто такой, не знаешь. Знаешь только, что зовут меня Ярослав». Девушка удивленно скинула брови, забрала купюры. «Ну ладно», – пожала она плечами. «Своё имя назови», – потребовал я. «Мари», – безразлично протянула она. «Это настоящее имя?» «Нет, конечно, Марфа я. Но Мари звучит сексуальнее. Иди». Там тебя уже заждались». Она указала взглядом куда-то вглубь длинного коридора, в конце которого была чёрная дверь, поверх которой свисали занавески из розовых бусин. «Если кто-то придёт, дверь не открывай», — велел я. «Поняла?» «Я бы никому и не открыла. Он уже предупредил». Опять многозначительно посмотрел на дверь. Я кивнул и направился туда, куда указала Марфа. «Царь был не один. Как и в прошлый раз, с ними были двое, уже знакомые мне ребята». Я окинул взглядом комнату. Сплошная бескусица. Красные стены золотых розах, мягкие диваны в пестрых подушках, шторы тоже красные. Здесь было душно, приторно пахло шалфеем и какими-то сладкими маслами. Перед царем на низком столике дымил кальян, и он к нему то и дело прикладывался. Вид у царя был крайне серьезный, я бы даже сказал мрачный и нервный. Но стоило мне подать голос и поздороваться, как он весело и белозубо заулыбался. «Княжич, рад вас видеть в собственной плоти!» Я сел напротив, буквально провалившись в мягкие подушки. Снял капюшон и уставился на царя. «Следили за вами?» — сузил глаза царь. «Мы слышали, что вы сказали нашей Маруси». «Да, но не думаю, что это проблема. Если, конечно, вашей Маруси можно доверять. Хотя я сомневаюсь, что кто-то будет ее допрашивать». «Маруси можно. Она девка смышленая, хоть и любит прикидываться дурой». Царь снова приложился к трубке кальяна. «А вот от тайной канцелярии можно ждать чего угодно. Поэтому я бы не был так обеспечен. Царь подал знак своим парням, взмахнув рукой в массивных золотых перстнях. Те сразу засуетились. Один из них начал проверять, плотно ли занавешены окна. Второй бросил на пол артефакт тишины и активировал его. «У нас есть десять минут», – перешел на деловой тон царь. «Необходимо сделать запрещенное зелье. Без лишних расшаркиваний начал я». Царь тут же нахмурился, отложил на стол трубку кальяна, но продолжал смотреть на меня, ожидая продолжения. «Есть темная ведьма, которая этим занимается. Я дам ее адрес и объясню, какое именно зелье необходимо. Твой человек должен встретиться с ней и договориться». «А ведьма согласится?» Однажды она уже делала это зелье, 15 лет назад. Царь хмыкнул, усмехнулся, закачал головой. «За 15 лет многое могло поменяться». «Лучше я подтяну свои связи и найду проверенную ведьму». «Хорошо», — согласился я. «Это было не так уж принципиально. Только она не должна знать, для кого это зелье». «Разумеется», — оскорбился царь. «Сколько это будет стоить?» Перешел я к интересующему меня вопросу. «Все зависит от нюансов. Что именно за зелье? И что придется делать моему человеку? Оплата работы темной ведьмы. Сколько запросит она, я тоже сказать не могу». Придется все подсчитать сейчас. Потому что лично, как сейчас, мы встречаться больше не будем. А само зелье и оплату будем передавать или через ворона, или через твоих ребят». «Хорошо», — кивнул царь. «Расскажите, что за зелье, княжич? Вы объясните, и тогда я смогу сказать приблизительно, сколько это будет стоить». «Зелье от материнского проклятия. Необходимо спрятать ребенка от проклятия матери Ромалки». Царь озадаченно улыбнулся. «Вас, что ли? Нет, это не имеет значения». «Ну, как же не имеет? Вы сами сказали, что работу оплачивает ваш отец. А единственная ромалка, ради которой готов бы был так потратиться князь, госпожа Злата. Про проклятие у вашей матери слухи ходят давно. А раз ваша темная ведьма делала подобное зелье 15 лет назад, догадаться несложно, что оно было сделано для вас. А теперь Царь улыбнулся и вкрадчиво спросил, «Ваша мать снова ждет ребятеночка?» Я кивнул, «Хорошо. Мне нужно связаться и узнать, сколько возьмет ведьма». Быстро заговори царь, «А после я вам скажу, сколько это будет стоить. За свои услуги много не возьму, десять тысяч, и на этом разойдемся. Я сделаю вам скидку из симпатии к вашей семье и дело, по которому вы обратились. Дети — это святое». Я с благодарностью кивнул ему. Он и впрямь просил за свои услуги немного, но это еще не значило, что данное зелье обойдется нам дешевле. Да и я чувствовал некий подвох. Вряд ли глава городской преступности будет делать нам скидки по доброте душевной. Ему явно что-то нужно. К тому же еще и ведьма будет не наша, а значит, может затребовать куда больше. Царь, крякнув, встал из-за стола, нащупал в кармане зеркало связи, подал мне знак, мол, сейчас будет звонить. «Ты только попробуй сбить цену», — попросил я. «У нас сейчас с деньгами туго». Царь махнул на меня рукой. «Знаю. Голубой виноградник вырубили. Взяли займ под залог земель. Знаю о ваших проблемах, как и о том, что происходит в городе». Царь многозначительно улыбнулся, но улыбка мне не понравилась. Что еще он знал, помимо того, что мы взяли займ и вырубили виноградник? Царь забрал артефакт тишины, подошел к стене, неожиданно надавив и протолкнув ее внутрь открывшейся ниши. А после сам нырнул в образовавшийся проем и скрылся где-то там за стенках, задвинув за собой стену. Ждал я царя довольно долго. За дверью где-то там в коридоре раздалась трель. То ли клиент ломился, то ли тот, кто следил за мной. Но двери ему все равно не открыли. Царь вернулся как раз в тот миг, когда звонить и стучать в дверь перестали. Он накинул меня быстрым взглядом, сел напротив, приложился к кальяну и, выдохнув облако дыма, сказал... «Ведьма возьмет 50 тысяч, если вы найдете мертвую ойру. Без нее будет в два раза дороже. Мой человек готов работать за 40. Ну и, как я уже говорил, 10 мне. Вчера ты озвучил другую сумму», — удивился я. «Вчера я не знал, для чего это зелье», — простодушно хохотнул царь. «Не переживайте, княжич, все будет сделано лучшим образом. С этими людьми я работаю давно и доверяю им». «Но предоплату попрошу сейчас, нам нужна половина, и половина после работы. Сейчас у меня нет денег, можем передать воронам вечером». «Такие деньжищи, они потеряют. потеряет?» Весьма ненатурально ужаснулся царь. «Не потеряет, хорошо примотаем». Не без иронии ответил я и решил, что пора уходить. То, что я собираюсь покинуть бордель, заметил и царь. «Прежде чем вы уйдете, княжич». Не понравилась мне его слащавая улыбка. Так и знал, что во всем этом был подвох. «Что?» — вопросительно уставился я на него. «Замен я тоже хочу кое о чем попросить вашего папеньку». «Не томи», — раздраженно поторопил я. «Несколько жилых, многосемейных капсул для нас». «Не наглей», — разозлился я. «Они все на государственном учете. Не знаю, как тебе удалось свою урвать, но все новые продаются или выдаются многосемейным под учет». «Так, а у меня как раз большая семья», — хитро сощурился он и лейно заулыбался. «Вы, папеньки, скажите, а он, уверяю вас, придумает, как это организовать. Мы же дружить хотим, вот и должны помогать друг другу». Я наклонился к нему ближе и нехорошо усмехнулся. «Мой отец не будет водить дружбу с преступниками, не наглей царь, и законы он нарушать не будет в то время, когда в княжестве столько столичных агентов». Царь недовольно выпятил губы. «Ну, как знаете, доверие стоит немало. Вы, княжич, все же поговорите с отцом, а затем прилетайте воронам и скажите ответ». То есть без капсул дела не будет? Я и сам не заметил, как мой голос стал холодным и угрожающим. Царь хмыкнул, пожал плечами и снова приложился к кальяну. Я чувствовал, как накатывает злость, но необходимо было держать себя в руках. Теперь он знает, что мы собираемся делать. Доводить до критической точки тоже не стоит. Лучшего предложения и исполнения заказа, чем это, нам тоже не сыскать. Да и времени на это нет». «Хорошо», – сдержанно ответил я, а затем торопливо зашагал прочь. Почти у выхода меня ухватила за руку Марфа. «Стойте, а как же легенда?» Неожиданно нестервозно, а вполне дружелюбно спросила она. Словно бы из-под слоя дешевой косметики и маски пошлой развязности на меня вдруг взглянула обычная девушка, самая нормальная и далеко не пустая и глупая, которая хочет казаться, а такая, которой просто не повезло в жизни. Я ей кивнул, она обхватила мою шею рукой, отворила дверь, и так в обнимку мы вышли на порог. «Буду скучать, мой мальчик», — мурлыкнула она и впилась в мои губы со смачным поцелуем. Всю дорогу обратно меня преследовал вкус и запах ее дешевой помады на губах. Слежка за мной наверняка не прекращалась, но я вел себя так, как от меня и ждали. Зашел в магазин, переоделся обратно, позвонил отцу, сказал, что жду его в кафе неподалеку от школы, куда собственно и направился, собираясь заняться славийским вестником и хронологией. Но только я сел, только заказал себе кофе и достал газеты, как на стул напротив, вдруг так ненавязчиво. Словно бы я ее сидел тут и ждал, уселась Ольга Вульпис. А говорили, княжеч, что времени нет. Загадочно улыбнулась она. «Вы следите за мной, графиня!» Холодным тоном поинтересовался я, убирая газету в сторону. «Нет, что вы! Просто гуляла и увидела вас через витражное стекло!» Она ткнула пальчиком в широкое окно кафе, через которое все посетители были видны, словно рыбки в аквариуме. Но я ей нисколько не поверил. Слишком много совпадений. «Это вы за мной следили все это время?» — снова спросил я. Лицо Ольги стало озадаченным, словно бы она не понимала, о чем речь. Но это ничего не значило. Теперь я знал, что это была она. Одновременно почувствовал облегчение, что это были не агенты тайной канцелярии. Но и с другой почувствовал злость. Вульписы теперь следят за нами. Правда, шпионку они выбрали крайне неудачно. Что ж, хотят поиграть. Значит, будет им игра. Порой врагов нужно держать близко. Так проще понять ход их мыслей и предугадать дальнейшие планы. «Я знаю, что это вы за мной следовали по пятам». Я победоносно улыбнулся. «Не знаю, о чём вы». Пожала она плечами, но фраза прозвучала как-то торопливо. Она явно хотела поскорее сменить тему. Что ж, хочет молчать? Пусть. «Хорошо, графиня, слушаю вас, раз уж вы всё равно не отстанете». Я снисходительно улыбнулся, позволив Ольге думать, что я настроен дружелюбно. «Это касается возникшего напряжения между нашими семьями». С печалью в голосе начала она. «Мы все, вся семья обеспокоена произошедшим. То, что совершили Виктор и Диана, легло тенью позора на всю нашу семью. Нам совсем непросто». «Можно, короче», — не выдержал я, но все же постарался сказать это как можно дружелюбней. «Отец считает, что было бы неплохо мне с вами познакомиться». Она запнулась, как-то странно посмотрела и замолчала в нерешительности. «Зачем?» — в раздражении пристально уставился я на нее. Отец думает, что нет лучшего способа примирить наши семьи, чем союз, основанный на браке». Я, оторопев, скинул брови, на ущёки шумно выпустил воздух. В голове возникло десяток напечатанных слов, которые при девушке я, конечно же, озвучить не мог. Вместо этого я внимательно посмотрел на Ольгу и серьезно спросил. «А вы-то сами, графиня, хотите этого?» «Этого желает моя семья, а значит и я». Смиренно опустив веки, произнесла она словно выподготовленную заранее фразу. «Нет, все это мне решительно не нравилось». Ольга сама призналась, что действует по указанию отца. Такая простая невинность. Но, может, молодая графиня и недалеко ушла от этого образа. Только не ее отец. Что в голове у Влада Вульписа? Решил отдать нам дочь в качестве примирения? Или это какой-то обманный ход? Это могло быть что угодно, но в их благие намерения я ни за что не поверю. «Идите-ка вы, Ольга, домой», — не скрывая раздражения, попросил я. «Пора было кончать с этой комедией». «Я вам совсем-совсем не нравлюсь», спросила она, улыбаясь и снова флиртуя. «Нет, вы староваты для меня». Выпалил я, схватился за первую попавшуюся газету, вперился в нее взглядом, давая понять Ольге, что разговор окончен. «Что значит старовато?» Наконец-то переварив сказанное мною, возмутилась она. «То и значит», спокойно пояснил я, «вы меня старше лет на шесть, если не больше». «Мне же нравятся сверстницы. Да и вообще, вы не в моем вкусе!» От возмущения Ольга покраснела. «А та, значит, размалеванная продажная женщина в вашем вкусе?» Язвительно пылая от гнева, спросила она. «Эх, не выйдет интриганки из Ольги, как пить дать не выйдет!» Я зацокал языком, закачал головой. «Что же вы, графиня, совсем не умеете держать себя в руках? Плохой из вас вышел шпион!» «Стоило немного разозлить, и вы все выдали. Ваш папенька, уверяю, не одобрит». Ольга побледнела, отстранилась, и сама, поняв, какую только что совершила ошибку, забормотала: «Я не... я не следила». «Ну, хватит вам лгать, это раздражает. Лучше скажите, зачем вы это делали? Да еще и с артефактом морока. Артефакт не из дешевых. Да и за использование морока не на службе и не в качестве защиты можно и штраф схлопотать». «Все их используют». И никого не оштрафовали. Попыталась слабо огрызнуться она. «Так зачем вы следили за мной?» «Просто хотела узнать получше». Потупила она взгляд, поняв, что это окончательный провал. К счастью, меня спас звонок отца, который уже подъехал к кафе. Я быстро собрал вещи и перед уходом наклонился к Ольге и тихо, но серьезно сказал. «Увижу еще раз, что следите за мной. Станете первой, кто заплатит штраф за незаконное использование морока». Ольга попыталась возразить, но я не стал ее слушать, поспешив скрыться в ожидающем меня тетраходе Отец без всяких обидников сразу перешел к расспросам. «Что со слежкой? Все нормально?» «Слежка оказалась не той слежкой», — вздохнул я. «Это как?» — не понимающий усмехнулся отец. «За мной следили ульписы. Точнее, Ольга ульпис». «Подожди», — растерялся отец. «Так это она только что сидела с тобой в кафе?» «Именно». Отец изогнул брови и хмыкнул, покачав головой. «И зачем она следила за тобой?» — спросил он. И я повернулся к отцу всем телом, внимательно разглядывая его. «Ты знал, что Владислав Ульпис хочет нас с ней поженить в качестве примирения между нами?» «Ну...» — протянул он, так и не взглянув на меня. «То есть знал?» — констатировал я. «И почему мне ничего не сказал?» «А какой в этом смысл, Ярослав?» «Женить насильно я тебя ни на ком не буду. Ты вправе сам выбирать себе спутницу жизни. Я никогда не был приверженцем подобных браков. Ты ведь сам знаешь». Я смотрел на него и качал головой, требуя, чтобы он продолжал. «Это я и сказал Ладу, что ты сам должен решать. И тогда он предложил, что вас необходимо познакомить, и тогда возможно...» «Стой!» Резко прервал я его. «Что возможно?» «Ты что, всерьез допускаешь, что у нас с вульписами может быть какое-то перемирие?» «Знаешь, Яр, ты слишком категоричен. Мы ведь не можем знать наверняка, что и остальные вульписы причастны к преступлению Виктора и Дианы». К тому же Влад давал показания дознавателям тайной канцелярии. Его допрашивали следователи. «Ты знаешь, какие специалисты? Их далеко не просто обмануть. Ты сам-то себе веришь?» «Ты закончил военную академию и должен прекрасно понимать, как все эти допросы легко обходить». Отец странно посмотрел, мотнул головой. «Тебя никто не принуждает, Яр. Давай лучше сменим тему. Расскажи уже, наконец, как все произошло с царем». «Относительно нормально», – вздохнул я. «Да и цену нам не заломили за облачную. Они за все хотят сто тысяч, и ведьма будет их, а не наша». «Всего сто тысяч и за все?» Отец в удивлении покосился на меня. «Да, но есть, правда, одна проблема». «Какая?» — с нетерпением спросил отец. «Этот царь хочет две жилые капсулы в свое пользование». Отец сначала нахмурился, потом задумался. «Думаю, сможем списать утилизацию несколько пригодных». «Ты серьезно? Это ведь имперское имущество, а не имущество княжества. Как мы это сделаем незаметно? Купим их на имя какого-нибудь торговца для хозяйственных нужд или под складские помещения». Спокойно пояснил отец. «Я с подозрением покосился на него. Ты уже так делал?» «Несколько раз приходилось», – нехотя сказал он. «Но пока нас не покинут агенты тайной канцелярии, мы, конечно же, можем только пообещать эти капсулы, а доставить вряд ли. Мы должны дать ответ сегодня и принести в предоплату половину от суммы». «Хорошо», – закивал отец. «Я поговорю с царем сам. Уверен, он согласится». «Обещание князя – закон. Этого будет достаточно». Я вздохнул. Отец слишком надеется на кодекс чести аристократов. И хотя слово «князя» в Варгане и вправду считалось законом, никто из Горванов этот кодекс никогда не нарушал. Но достаточно ли этого будет царю? «А как насчет денег? Теперь нам хватит?» – спросил я после довольно длительной паузы. Отец долго молчал, потом, наконец, сказал. «Пока мы не построим завод и не начнем добычу мертвой ойры, дела наши будут тяжелые». «Насколько?» Отец снова долго не отвечал. «Очевидно, не желая меня пугать раньше времени». Хотя ответа мне и не требовалось. «Ясно, что будет сейчас еще сложнее, чем до того, как мы нашли источник мертвой ойры. Потому что все свободные и несвободные деньги будут уходить на покрытие взносов по займу». Да и никто не отменял непредвиденных расходов во время строительства и самой добычи или семейных форс-мажоров, подобных этому. «Мы справимся», — наконец сказал отец. «Придется на время затянуть пояса, но справимся». «Мне нужна дедушкина лаборатория», — решительно заявил я. Отец удивленно покосился, вопросительно поднял брови. «Буду готовиться к поступлению в Чародейскую академию», — спокойно пояснил я. «Ты уже выбрал направление». Так алхимия или артефакторика? А вот с помощью лаборатории и решу, что лучше будет получаться, туда и буду поступать. Отец весело улыбнулся, хивнул, мол, лаборатория будет, и, прибавив скорости, устремился к замаячившему впереди воронному гнезду.